«Что за херня там творится?» — крикнул Верапа, вскочил с кресла. В небольшом помещении собрались самые уважаемые авторитеты армянской диаспоры. Все сидели в кабинете Армена за элегантным дубовым столом, распивали коньяк и громко спорили. Шесть человек. Каждый считал свое слово весомее остальных. Но как только послышались странные звуки снаружи, все притихли. Верап посмотрел на всех, кто находился в помещении, и медленно достал пистолет из-за пояса. «Ашот!» «Сходи, глянь, что там?» Верап обратился к самому младшему из шестерки. Молодой крепкий парень с широкими плечами борца недовольно фыркнул, но встал и пошел к двери. Он было потянулся за ручку и хотел выйти, как вдруг кто-то с той стороны так сильно ударил в дверное полотно, что Ашот отлетел назад и со всего размаха врезался спиной в край стола. Пятеро взрослых мужчин схватились за оружие и направили стволы в дверной проем. Они что-то громко кричали на армянском, перебивая друг друга, но никто не решался подойти ближе. Огромный плазменный телевизор, висящий на стене, внезапно включился. На изображении из десятков камер видеонаблюдения был виден кошмар. Лужи крови, отрубленные конечности, простреленные головы со срезанными лицами, автомобили, забрызганные красной густой жижей, размазанные следы на асфальте, прибитые к машинам кожа. Глядя на все это, возникало ощущение, что людей, охраняющих сходку, просто порвали на куске. — Господь всемогущий! — сказал Армен и сжал револьвер трясущейся рукой. — Здесь нет Бога! — донесся скрипучий голос из-за двери.